Еще до восхода солнца охотничий лагерь ожил. Всю ночь падал легкий снежок. Холодный воздух щекотал ноздри свежестью. Судя по тому, что до обеих палаток донесся дух жареного бекона и аромат кофе, Панк уже исполнил свои утренние обязанности. Охотники поднялись в превосходном настроении. «Ветер сменился!» – бодро крикнул Хэнк, наблюдавший за тем, как Симпсон и его проводник – принялись загружать небольшую лодку. «Теперь он с озера. То, что вам надо, парни. На свежем снегу каждый след как на ладони. Если попадутся лоси, при таком ветре им вас не учуять, разве что самую малость. Но мсье де Фага, удачи тебе!» Заключил он, впервые произнеся имя своего друга на истинно французский манер, призовокупив напоследок и французское Бон bon шенс Дефага, по всей видимости, пребывавший в прекрасном расположении духа, от его молчаливости не осталось и следа, ответил приятелю такими же добрыми напутствиями. К девяти утра охотничья стоянка, оставленная на попечении Панка, опустела. Кэскар и Хэнк уже ушли далеко на запад а лодка «Дефага» и «Симпсона», нагруженная палаткой и двухдневным запасом провизии, превратилась для глаз индейца в черную точку, качающуюся на легкой зыбе озера прямиком на востоке. Брандительная свежесть зимнего утра теперь была согрета лучами солнца, воспарившего над лесистыми горными отрогами и обливавшего радостным своим сиянием и озеро, и леса, и горы сквозь сверкающие водяные брызги, вздымаемые порывами ветра, плавно скользили гагары. Бодро выскакивали из воды навстречу солнцу, стряхивали воду с мокрых головок утки-нырки. Насколько хватало глаз, вокруг выселись необъятные, все подавляющие собой массивы первобытного леса, величественные в своем безмолвии, безлюдье и бесконечности. То был могучий, Непотревоженный ногой человека живой ковер, распростершийся вплоть до уже покрытых льдом берегов Гудзонова залива. Симпсон, который сидел на носу пляшущего на волнах челнока и изо всех сил работал веслами, не мог не поддаться очарованию девственной красоты природы. Зрелище это было для него в новинку. Сердце юноши сладко пьянилось чувством свободы и безмерного величия пространства. Легкие жадно вбирали в себя прохладный, бодрящий благовонный воздух. На корме, беспечно распевая приходящие на ум обрывки родных песен, расположился Дефага. Будто всю свою жизнь он только тем и занимался, что управлял маленьким суденышком из березовой коры и притом успевал весело отвечать на бесчисленные вопросы Симпсона. У обоих на сердце было отрадно и легко. В подобных обстоятельствах быстро стираются условности, поверхностные различия между людьми, принадлежащими к разным слоям общества. И они становятся просто товарищами, действующими в очевидно общих интересах. Симпсон, работодатель, и Дефага, наемный работник, в первобытных этих условиях словно поменялись ролями. Первый стал ведомым, второй ведущим. Тот, кто обладал сейчас первостепенно важными знаниями, естественным образом принял на себя руководство. А молодой богослов, не раздумывая, подчинился его опыту. Ему и в голову не пришло возразить, когда с первых же минут Дефага отбросил ставшее как бы лишним словечко «мистер» и стал запросто говорить своему хозяину «Послушай, Симпсон» или «Эй, босс», и к тому времени, когда они после напряженной На протяжении 12 миль, да еще против ветра, работая веслами добрались до дальнего берега, такие отношения уже вошли в привычку. Симпсон только посмеивался про себя, ему все это нравилось, а вскоре он и вовсе перестал что-либо замечать. Ведь собственно говоря, наш ученый-богослов был еще совсем юношей, пусть и очень способным и сильным характером, но слишком мало повидавшим свет. Впервые оказался он в незнакомой стране, если не считать крошечной Швейцарии, и непомерный размах всего увиденного немало озадачил его. Он понял, что знать о девственных лесах понаслышке – это одно, и совсем другое – увидеть их собственными глазами. А уж если выпадет случай побывать в них и познакомиться с дикой жизнью то для умного человека это становится настоящим посвящением в нечто необычное, требующим пересмотра былых, прежде неизменных и священных личностных ценностей. Впервые Симпсон по-настоящему ощутил своеобразие дикой природы, когда взял в руки новенькое ружье и глянул в небо вдоль двух безупречных блестящих стволов. А три долгих дня в течение которых охотники всей компании, переправившись через озеро и реку, добирались до места главной стоянки, усилили это чувство. Теперь ему предстояло сделать новый шаг – выйти за пределы, обозначенные лагерем, и погрузиться в самую глубь необитаемых районов страны, столь же обширных, как и вся Европа. И сама суть невероятной этой ситуации одновременно и восторгала и ужасала юношу в меру отпущенного ему воображения. Ведь они вдвоем с Дефага вступили теперь в противоборство со множеством могущественных сил, самим Титаном. Мрачное великолепие безлюдных лесов, раскинувшихся на невообразимых просторах, ошеломляло юного богослова, заставляя почувствовать рядом с ними собственную малозначительность. Суровость непроходимой лесной глуши, олицетворявшая безжалостность и беспощадность, становилась все более грозной в безбрежных синих далях, обнимающих горизонт. Симпсон все отчетливее ощущал ее молчаливую угрозу, все острее осознавал полнейшую свою беспомощность перед ней. Один лишь Дефага, этот слабый символ, оставленный позади цивилизации, где всему хозяин-человек, Стоял теперь между ними жестокой, жестокая, не знающая жалости, смертью от истощения и голода. Симпсон со страхом наблюдал, как Дефага на берегу озера перевернул лодку вверх дном, заботливо прибрал под нее весла, забросал ветвями. А затем принялся делать топориком метки на стволах канадских елей по обеим сторонам почти неприметной для глаза тропы, сопровождая свои действия небрежно бросаемыми фразами. «Ты вот что, Симпсон, если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по этим зарубкам, а дальше плыви прямо на запад, к солнцу. Так до лагеря доберешься, понял?» Даже эти обыденные. Совершенно естественные в подобной ситуации слова, сказанные как бы между прочим, без какой-либо особенной интонации, привели Симпсона к осознанию необычности положения, в котором он оказался впервые, обозначили весь накал чувств переживаемых юношей, всю его собственную беспомощность как главный стержень происходящего. Только он и Дефага наедине с бескрайним первобытным миром. И этим сказано все. Второй символ господства человека над природой, примитивная лодочка, остался где-то позади. И единственной нитью, связывающей его сейчас с цивилизацией, были эти, едва заметные, наспех сделанные топором желтые метки на древесных стволах. Разделив поклажу между собой, охотники взяли ружья, каждое свое, и по неприметной тропе двинулись вперед через скалы, упавшие деревья и полузамерзшие болота, обходя по берегам бесчисленные мелкие озерца, красиво обрамленные лесом и пеленой тумана. К пяти вечера они вышли на опушку леса. Впереди расстилалась широкая водная гладь, за которые далеким пунтиром обозначились одетые ельником острова всех мыслимых и немыслимых очертаний и размеров. «Залив пятидесяти островов!» – устало объявил Дефага. «И солнце, похоже, скоро опустит в него свою лысую башку!» – добавил он с неосознанной поэтичностью, и тут же, не теряя времени на пустые разговоры, они принялись готовить место для ночлега. Считанные минуты, помянувшим рукам, не привыкшим делать ни единого лишнего движения, на полянке выросла туго натянутая уютная палатка с постелями из ветвей пихты. И вот уже запылал яркий, но почти не дающий дыма костер, на котором можно было приготовить ужин. Молодой шотландец принялся чистить рыбу, пойманную на блесну прямо с лодки. а Адефага заявил, что пока мест пройдется по лесу, посмотрит, нет ли поблизости, лосиных следов. «Вдруг да и наткнусь на дерево, которое лоси терли свои рога!» — сказал он, живо поднявшись на ноги. «Не исключено, что они кормились где-нибудь поблизости листом клена!» Небольшая его фигура, словно тень, растаяла в сумраке. И Симпсон, с чувством близким к восхищению, заметил сколь легко, лес вобрал ее в себя. Едва успев сделать несколько шагов, проводник полностью скрылся из виду Хотя вокруг почти не было подлеска и деревья стояли привольно, не тесня друг друга. В прогалинах росли и серебристые березы и клены, выделяя стройностью на фоне могучих разлапистых канадских пихт и сосен. Если бы не эти громадины и не серые гранитные валуны, то и там выступавшие из земли округлыми спинами ближний участок леса вполне мог бы сойти за уголок какого-нибудь парка в любезном сердцу Симпсона Отечестве. Временами казалось даже, что здесь видна рука человека. Однако чуть правее начиналось огромное, на многие мили пространство выгоревшего леса, и сразу же проявлялась его истинная дикая природа. То была Бруле, как именуется здесь лесная гарь. По всей видимости, прошлогодний пожар бушевал в этих местах в течение нескольких недель. И почерневшие стволы, лишённые ветвей, торчат теперь повсюду жалко и безобразно, подобно воткнутым в землю гигантским обгорелым спичкам, невыразимо жуткие и одинокие. Вокруг них всё ещё слабо вился запах древесного угля и намокшего под дождём пепла. Быстро густели сумерки, поляны темнели, и только потрескивание костра да слабый плеск волн, доносившийся со стороны скалистого побережья, нарушали девственную тишину. С заходом солнца ветер утих, и во всем этом безмерном древесном мире не колыхалась ни одна веточка. Казалось, в любой момент можно было ожидать, что среди деревьев проявятся могучие и ужасные фигуры лесных богов – Уймы надлежит поклоняться в этой тишине и пустынности. Впереди, в широком проеме между колоннами огромных с прямыми стволами деревьев, раскинулся залив пятидесяти островов, образующий гигантский в добрых 15 миль полумесяц, а еще дальше, в милях в пяти от стоянки, слабо проглядывал противоположный его берег кристально чистая. Розовато-шафрановое небо, какого никогда в жизни не видел Симпсон, тихо лило на волны залива бледные струящиеся лучи. И острова, их тут было, конечно, не пять десятков, а добрая сотня, плыли по воде, подобно сказочным ладьям какого-нибудь заколдованного флота. Окремленные соснами, верхушки которых ласково и нежно касались неба, волшебные островки по мере угасания солнца возносились все выше И, казалось, вот-вот снимутся с якоря и покинут воды родного пустынного залива, отдавшись на волю небесных путей. И полоски цветных облаков, подобные гордо развивающимся вымпелам, словно бы сигналили об их отплытии к звездам. Красота зрелища странно возбуждала Симпсона. Он коптил рыбу над пламенем и время от времени, обжигая пальцы, наслаждался ее нежной мякотью, а попутно следил за ужином на сковороде и поддерживал огонь в костре. В то же время ему не давало покоя затаившееся в глубине сознания мысль о безразличии этой дикой природы к человеческой жизни, о безжалостном духе всеобщей потерянности и оставленности, вовсе не принимающем во внимание человека. Теперь, когда рядом не было даже Дефага, это чувство бесконечного одиночества подступило к самому сердцу, и юноша в отчаянии стала глядываться по сторонам, пока наконец не услышал шаги возвращающегося проводника. Конечно, Симпсон обрадовался, увидев Дефага, но вместе с тем испытал и запоздал испуг. «Что бы я делал, что бы я смог сделать, если бы вдруг что-нибудь случилось с проводником, и он не вернулся бы назад?» Заслуженный ужин вытеснил эти мысли. Охотники с наслаждением поедали рыбу в неимоверных количествах и запивали ее чаем без молока столь крепким, что он мог бы свалить с ног человека, не покрывшего перед тем верных 30 миль практически без еды. А когда с ужином было покончено, они закурили и принялись, весело смеясь, потягиваясь и потирая усталые конечности, рассказывать друг другу всякие истории и обсуждать планы на следующий день. Дефаго находился в прекрасном расположении духа, хотя и был разочарован, что не удалось обнаружить даже следа лосей. Далеко отойти от стоянки он не мог, уже и темнело. К тому же совсем рядом раскинулось бруле, а это портило все дело. Одежда и руки пропахли гарью. Симпсон, из-под наблюдая за проводником, с возобновившейся остротой прочувствовал, что в этой дикой лесной глуши их всего двое. «Ну что, Дефаго?» – вымолвил он наконец. «Не находишь ли ты этот лес слишком бескрайним?» чтобы чувствовать себя в нем как дома, так сказать, вполне уютно, а? Он хотел всего лишь выразить минутное настроение и едва ли был готов к той серьезности, даже торжественности, с которой воспринял его слова проводник. Ты, Симпсон, угодил в самую точку, согласился Дефага, остановив на лице собеседника пронизывающий взгляд своих карий глаз. «В том-то, боссе состоит истинная правда. Лесу этому нет конца. Нет конца вообще, понимаешь?» И словно бы разговаривая сам с собой, добавил в полголоса. «Многие сталкиваются с этим. И тогда им сразу крышка!» Чрезмерная серьезность проводника пришлась не по вкусу Симпсону. В сложившейся ситуации она пугающе перехлестывала через край, и впору было теперь пожалеть, что он вообще так не кстати затронул эту тему». Юноша вдруг вспомнил, как однажды дядя рассказывал ему, что некоторых людей поражает странная болезнь своего рода лихорадкой дикой глуши. Зачарованность необитаемыми пустынными просторами так глубоко воздействует на них, что они наполовину завороженные, наполовину потерявшие рассудок, неотвратимо идут к собственной гибели. И в глубине души Симпсон уже почти догадывался, что и компаньон его в какой-то степени имеет касательство к этому опасному типу людей. Он поспешил перевести разговор на другую тему, напомнила о Хенке, о докторе, о том, что воля не между двумя группами теперь ведется соревнование. Кто раньше увидит лосей? Если они направились прямиком на запад, — беспечно отозвался Дефага. — Нас разделяет теперь добрых 60 миль, а где-то посередке сидит старый панк, набивая брюхо рыбы и кофе. Того и гляди, лопнет! Живо представив себе эту картину, оба расхохотались. Но мимолетное упоминание о расстоянии в 60 миль снова заставило Симпсона остро осознать безмерный размах этих безлюдных мест, куда они прибыли ради охоты. Шесть десятков миль равноценны здесь одному шагу, но даже и две-три сотни миль почти ничего здесь не значат. Все настойчивее в памяти его всплывали грустные истории о заблудившихся охотниках. Мысль о муках и таинственном исчезновении бесприютно странствующих людей, завораженных красотой величественных лесов, пронзила душу юноши слишком сильно, чтобы доставить хоть сколько-нибудь приятное ощущение. Быть может, подобные чувства владеют сейчас и проводником, столь настойчиво навевающим на него это холодящее душу настроение. Спой мне, Дефага, что-нибудь», — попросил он тихо, — «какую-нибудь из старых кумивайжорских песен, что ты напевал в тот вечер». Он протянул проводнику кисет с табаком, а потом набил и собственную трубку, не заставляя себя долго просить. Канадец устремил через притихшее озеро заунывный, меланхоличный напев, наподобие тех, какими канадские лесорубы и охотники-траперы скрашивают нелегкие свой труд и житье-бытье. Призывный, романтический, напоминающий о былых временах американских первопроходцев, когда частенько случались ожесточенные стычки, и милая старая родина казалась куда более далекой, чем ныне. Голос у Дефага был небольшой, но приятный. Звуки песни легко плыли над водой, но лес за спиной охотников, казалось, намеренно поглощал их без остатка, не позволяя прорваться ни единому отклику, заглушая всякое эхо. Когда Дефага добрался до середины третьего куплета, Симпсон ощутил нечто необычное, и его мысли сразу улетели куда-то далеко-далеко. В голосе певца что-то странным образом переменилось. Прежде чем юноша успел понять, что случилось, его уже охватило беспокойство. Он быстро взглянул на Дефага. Тот, все еще продолжая петь, буквально пожирал глазами ближайшие кусты, будто заметил в них что-то невидимое для Симпсона. Голос его стал слабеть, снизился до шепота и вовсе иссяк. В тот же момент, словно учуявший добычу охотничий пёс, Дефагов вскочил на ноги и выпрямился, жадно втягивая ноздрями воздух, короткими резкими вдохами, быстро поворачиваясь из стороны в сторону и, наконец, сделал стойку в направлении озера, к востоку. Это было странное, подозрительное и одновременно крайне впечатляющее действо. Симпсон наблюдал за происходящим с трепетом в сердце. «Боже мой!» «Как ты меня напугал, приятель!» Воскликнул он наконец, тоже вскочив на ноги и уставившись через плечо проводника в густой мрак. «Что там? Что тебя встревожило?» Но Симпсон уже и сам понял, сколь нелепы его вопросы. Любой на его месте, имея глаза, мог увидеть смертельную бледность на лице канадца. Ее не могли скрыть ни многолетний загар, ни пляшущие от света костра». Тут уже и богослова пробрала дрожь, отозвавшаяся противной слабостью в коленях. «Ну, так что же случилось?» – не унимался он. «Ты учуял лоси? Что там? Что-то подозрительное? Недоброе?» Симпсон невольно понизил голос. Лес окружал их плотной стеной. Ближние стволы деревьев в бликах от костра отсвечивали бронзой, но дальше царила сплошная чернота. И как бы мог выразиться студент-богослов – безмолвие смерти. Прямо за его спиной легкий порыв ветра поднял вверх одинокий древесный листок, словно бы оглядел его в воздухе со всех сторон и снова мягко опустил на землю, не потревожив ковер из листьев. Казалось, целый миллион причин сошелся воедино, чтобы произвести этот слабый эффект, единственно видимый для постороннего взгляда. Вокруг сгущалось иное бытие, на секунду выдавшее себя ничтожным трепетом и тут же отступившее назад. Дефага резко повернулся к юноше. Лиловатый синий оттенок на его лице уже сменился землисто-серым. «Разве я сказал, будто что-то услышал или почуял?» – произнес он медленно и подчеркнуто-выразительно, со смутным протестом в странно изменившемся голосе. «Я просто огляделся, и не более того. Вечно ты спешишь с расспросами. Отсюда и твои постоянные промахи!» Сделав над собой видимое усилие, он уже более естественным, обычным тоном спросил. «Спички при тебе, босс Симпсон!» И принялся раскуривать трубку, наполовину набитую еще до того, как он начал петь. Ни один из них не произнес более ни слова. Они вновь присели у костра. Дефаго расположился теперь лицом против ветра. Даже явный новичок в лесу смог бы заметить это. Было очевидно, что он хотел слышать и улавливать все, что исходило со стороны озера. Каждый звук, каждый запах. Сев спиной к лесу, он словно бы давал понять, что удивительно изощренным его нервам ничего странного и неожиданного оттуда не угрожает. «Что-то мне расхотелось петь!» объяснил он, не дожидаясь вопроса. «Эта песня всегда тревожит меня, навевая воспоминания. Не нужно было и начинать ее. Она, понимаешь, босс, заставляет меня воображать всякие штуки». Дефага явно все еще пытался преодолеть некое, глубоко затронувшее его чувство. Ему хотелось в чем-то оправдаться перед собеседником, но в прозвучавшем объяснении заключалась лишь часть правды и он отчетливо видел, что Симпсон угадывает это. Как оправдать смертельную бледность, отпечатавшуюся на его лице, когда он встал в боевую стойку, тревожно принюхиваясь? Ничто, неспокойное подбрасывание дров в огонь, ни не неторопливая беседа на обычные темы уже не могло вернуть их лесную стоянку к прежнему состоянию. Тень ужаса перед чем-то неведомым На мгновение накрывшее лицо и определившее все движения проводника, пусть и не до конца угаданное, смутное, но оттого еще более убедительное, помимо воли Симпсона упало и на него. Очевидные усилия Дефага сгладить впечатление от произошедшего только усугубляли ситуацию. К беспокойству молодого шотландца добавилась теперь еще и трудность. Нет, даже не трудность, а невозможность задать проводнику хоть какой-то вопрос о вещах, в которых он ощущал свое полное невежество. Об индейцах, диких животных, о лесных пожарах и о многом другом. Воображение юноши лихорадочно работало, но тщетно.